Пятнышко росло так быстро, что только тут я впервые вполне оценил скорость нашего бега по волнам. Волк Ларсон дал мне знак спуститься вниз, и, когда я подошел к штурвалу, велел положить шхуну в дрейф и растолковал, что я должен для этого предпринять. — Теперь весь отобрушится обрушится на вас, — предостерег он меня, — но вы не робейте! — «Делайте свое дело и смотрите, чтобы кок стоял у фока Шкота». Мне удалось кое-как пробраться на бак, хотя то с одного, то с другого борта палубу заливало водой. Отдав распоряжение Томасу Магриджу, я взобрался на несколько футов по форвантам. Шлюпка была теперь очень близко и дрейфовала против ветра на своей мачте и парусе, выброшенных за борт и служивших плавучим якорем. В шлюпке было трое, все они вычерпывали воду. Каждый водяной вал скрывал их из виду, и я с замиранием сердца ждал, что вот-вот они исчезнут совсем». Но внезапно шлюпка стрелой вылетала из пенистых волн, становясь при этом почти вертикальной и опираясь только на корму, так что обнажала весь ее мокрый черный киль. Потом нос опускался, корма оказывалась высоко над ним, и на мгновение становилось видно, как все трое в безумной спешке вычерпывают воду, и шлюпка снова не низвергалась в зияющую пучину. Каждое новое ее появление воспринималось как чудо. Призрак вдруг изменил курс и уклонился в сторону. Я с содроганием подумал, что волк Ларсон считает спасение шлюпки почти невозможным, но тут же сообразил, что он просто готовится лечь в дрейф. Я поспешил спуститься на палубу, чтобы быть наготове. Мы шли теперь прямо в форде винт, а шлюпка была у нас на траверзе и довольно далеко. Внезапно я почувствовал, как шхуна пошла ровнее, и скорость ее заметно возросла, она почти на месте разворачивалась носом к ветру. Когда шхуна стала под прямым углом к волнам, ветер, от которого мы до сих пор убегали, со всей силой обрушился на нас. По неопытности я повернулся лицом к ветру, Он надвинулся на меня плотной стеной, воздух стремительно ворвался в мои легкие, и я не мог его выдохнуть. Я задыхался, и когда призрак, сильно накренившись на наветренный борт, вдруг словно замер на месте, я увидел огромную волну прямо у себя над головой. Я повернулся спиной к ветру, перевел дух и взглянул снова. Волна нависла над судном. Луч солнца играл на ее молочно-белом пенистом гребне, и я смотрел прямо в ее зеленовато-прозрачную глубь. И вот волна обрушилась на шхуну, И началось светопреставление. Все произошло в единый миг. Сокрушительный удар, который я ощутил всем телом, сбил меня с ног, и я очутился под водой. Промелькнула страшная мысль, что сейчас совершится то, о чем мне пока приходилось только слышать. «Я буду смыт в море». Меня перевернуло, ударило о палубу и понесло куда-то. Я был не в силах больше задерживать дыхание, вздохнул и набрал в легкие жгуче соленой воды. Однако все это время я ни на минуту не забывал, что должен вынести клевер на ветер. Страха смерти я не ощущал. Почему-то я был уверен, что как-нибудь спасусь. Настойчивая мысль о необходимости выполнить приказание волка Ларсона не покидало меня, и мне казалось, что я вижу, как он стоит у штурвала среди дикого разгула стихий и бросает буре дерзкий вызов, противопоставляя ей свою волю. Меня силой ударило обо что-то, должно быть, у планшир. Я вздохнул и почувствовал, что вдыхаю спасительный воздух. Я попытался встать, но снова ударился обо что-то головой и снова очутился на четвереньках. Оказалось, что меня отнесло волной под полубак. Ползком выбираясь оттуда, я наткнулся на Томаса Магриджа, который, скорчившись, лежал на палубе и стонал, но у меня не было времени возиться с ним, я должен был перенести кливер».